Часть 7. Мертвый свидетель. Глава 1. Они ждали ночи. В темноте проще подобраться к ближайшему населенному пункту, угнать флайер и отправиться в Сейнтаун. Самый крупный город Ленты-5, неподалеку от которого, по данным орбитальной съемки, располагались закрытые объекты Ордена Креста и Полумесяца. Когда датчики с поверхности передали сигнал на компьютер армейской пещеры-3, и внутренность капсулы озарилась тревожным багровым светом, все четверо пытались подремать перед бессонной ночью. «Не может быть!» — пробормотал Акер вместе со всеми, изучая строчки на экране компьютера. «А как с информацией в местной сети?» — спросил Данька. Компьютер отозвался парой коротких строчек. «Здесь цензура Ордена во всех СМИ, так что если о падении или аварийной посадке...» или хотя бы о сходе станции с орбиты молчат в сети, значит, ордену по какой-то причине надо заморозить эту информацию, — сказал Яр. — Думаешь, они причастны? — спросила Нинель и тут же добавила. — Там Ирха. Данька быстро взглянул на Нинель. — Ирха? А кто такая? — он перевел взгляд на Яры. — Я правильно понимаю? — Когда ты только все успеваешь, Яр Гриднев. Яр отмахнулся. Она наш аналитик, плюс глаза и уши на ленте 5. Во всяком случае, была ими. Собираемся. Я сейчас на место катастрофы. Вы втроем захватите транспорт на трассе и поедете в сайт-таун Похоже, орденские приложили руку к крушению станции. А это как минимум серьезные дипломатические осложнения с Галактической Империей. Так что Женьку надо вытаскивать быстро. Я бы хотел ошибаться, но скоро здесь может начаться полномасштабный конфликт. Держим связь. Я присоединюсь к вам позже, но поиск и операцию по спасению моей сестры начинайте сразу, не дожидаясь меня. Если я не появлюсь, четвером эвакуируйтесь с планеты. Я догоню. И давайте без возражений». Нинелли и Акер переглянулись. «Ты впрямь считаешь, что это умно одному соваться?» Начал Акер. «Не одному. Я пойду с ним», — сказал Данька. «Кто-то должен прикрыть тебе спину, шаман». А Нинелли Акер и профи из десанта, и в паре наверняка работать умеют, да и Женьку в лицо знают. Все трое травооценивающие посмотрели на Даньку. Потом Нинелли взглянула на Яра, тот пожал плечами. Если Ирха не не погибла, то по горячим следам мы разыщем ее быстро. Вдвоем будет проще, — он бросил взгляд на Нинелли. Вы же сможете вытащить Женьку, если мы с Данькой задержимся, а, десантура? Нинель ухмыльнулась. «Спрашиваешь?» «Только вы все-таки возвращайтесь». Тихо добавил лакер и протянул руку к контейнеру с молекулярными масками.